Перед самым паровозом на полотне лежало что-то. Небольшой комок, из которого торчала нога. Раненый? Нет, убитый. Голова оторвана. Только как хотите, а я зажгу передний фонарь, а то еще задавишь. Комок с торчавшей ногой сбросили в сторону. Нога на миг задралась кверху, будто он хотел бежать по воздуху. И все скрылось в черной канаве. Фонарь загорелся, и паровоз сразу почернел. «Послушайте!» — с тихим ужасом прошептал кто-то. Как мы не слышали раньше. Отовсюду. Место нельзя было точно определить. Приносился ровный, поскребывающий стон, удивительно спокойный в своей широте и даже как будто равнодушный. Мы слышали много и криков и стонов но это не было похоже ни на что и слышанного на смутной красноватой поверхности глаз не мог уловить ничего и от того казалось что это стонет сама земля или небо озаренная невсходящим солнцем 5 верста сказал машинист это оттуда показал доктор рукой вперед Студент вздрогнул и медленно обернулся к нам: Что же это? Ведь этого же нельзя слышать! Двигаемся! Мы пошли пешком впереди паровоза. И от нас на полотно легла сплошная длинная тень, и была она не черная, а смутно красная, от того тихого, неподвижного света, который молчаливо стоял в разных концах черного неба. И с каждым нашим шагом, зловеще нарастал этот дикий неслыханный стон не имевший видимого источника как будто стонал красный воздух как будто стонали земля и небо в своей непрерывности и странном равнодушии он напоминал минутами трещание кузнечиков на лугу ровное и жаркое трещание кузнечиков на летнем лугу И все чаще и чаще стали встречаться трупы. Мы бегло осматривали их и сбрасывали с полотна. Эти равнодушные, спокойные, вялые трупы, оставлявшие на месте лежание своего темные маслянистые пятна всосавшейся крови. И сперва считали их, а потом сбились и перестали. Было их много, слишком много для этой зловещей ночи, дышавшей. холодом и стонавший каждую частицию своего существа. Что же это кричал доктор и грозил кому-то кулаком. Вы слушайте! приближалась шестая верста. И стоны делались определенные реще и уже чувствовались перекошенные рты, издающие эти голоса. Мы трепетно всматривались в розовую мглу. обманчиваю в своем призрачном свете, когда почти рядом у полотна внизу кто-то громко застонал призывным плачущим стоном. Мы сейчас же нашли его, этого раненого, у которого на лице были одни только глаза, так велики показались они, когда на лицо его пал свет фонаря. Он перестал стонать и только поочередно переводил глаза на каждого из нас и на наши фонари. И в его взгляде была безумная радость от того, что он видит людей и огни. И безумный страх, что сейчас все это исчезнет, как видение. Быть может, ему уже не раз грезились наклонившиеся люди с фонарями и исчезали в кровавом и смутном кошмаре. Мы тронулись дальше и почти тотчас наткнулись на двух раненых. Один лежал на полотне, другой стонал в канаве. Когда их подбирали, доктор, дрожа от злости, сказал мне, «Ну что? и отвернулся. Через несколько шагов мы встретили легко раненого, который шел сам, поддерживая одну руку другой. Он двигался, закинув голову прямо на нас, и точно не заметил, когда мы расступились, давая ему дорогу. Кажется, он не видал нас. У паровоза он на миг остановился, обогнул его и пошел вдоль вагонов. «Ты бы сел!» — крикнул доктор, но он не ответил.